Сейчас тринадцать семнадцать. Купер не понимает, зачем ему надо поспать. Еле волочит ноги по кафельному полу и хнычет, как младенец. Такие мелочи раздражают. Из-за них меня все время бросает в жары, в пот. Я не могу позволить сыну сорвать наш план. В нормальной ситуации я бы, может, и закрыла глаза на его капризы, но не сейчас. Я просто не в том настроении, чтобы потакать Купу. Не время изображать спокойную, заботливую маму, которой мне полагается быть. Марш в постель. Разговор окончен, Купер. Я стряхиваю крошки от сэндвичей в мусорное ведерко. Вот только зачем? Прибираю на кухне, будто все еще нахожусь дома. Хотя, возможно, именно повседневные заботы, которыми я себя окружила, не позволяют мне окончательно слететь с катушек. Кики обнимает брата за плечи, словно добрый доктор, и говорит... «Мне тоже надо поспать. Давай вместе». «Какая же она у меня умница! Куда лучше меня!» Конечно, я горжусь ее зрелостью, но чувствую вину, что дочери пришлось такой стать. Кики слишком юна, чтобы вести себя как взрослая. Слишком юна, чтобы уговаривать Купера вздремнуть, как сделала бы его мама. Я устало улыбаюсь дочери. «Да не хочу я спать!» — ворчит сын. «У меня еще городок недостроен. Кто будет рыть канал и возводить мост?» «Все нормально, Кики». Киваю я, пусть идет. Ну, мамочка. Знаю, говорю я. Не волнуюсь, он справится. Кики опускает руки с плеч брата, тот выбегает на улицу и снова заводит песенку. А я все-таки посплю, говорит Кики. Иначе какая от меня будет польза? Я подхожу к дочери, целую ее блестящие от пота лоб и принюхиваюсь. Она снова пахнет самой собой. Пахнет домом. Хорошо, что Кике все-таки удалось заснуть. Всю прошлую ночь она ворочалась в постели и только к утру провалилась в сон. Вот до чего ребенка доводит стресс. Пока дочь спит, я предлагаю Купу заглянуть к малышу Акмалю. Из всех обитателей острова только Марьям способна попросить Джека меня навестить. «Надо скорее выяснить, правду ли», — говорил Чарльз. «Может, Джек недопонял, и завтра утром мы действительно поедем домой?» «Конечно, он расстроится, если поймет, что я в нем засомневалась». Но если Чарльз и впрямь передумал, Джек не может об этом не знать. Разве не проще продолжать разыгрывать спектакль, пока мы не доберемся до Сиднея? Притворяться, что все хорошо, а потом, вернувшись в родные стены, сразу позвонить в полицию. Так хочется верить, что Чарльз не солгал. Марьям в лачуге нет, как и ее подруг. Купер подбирает палку и лупит по зарослям травы, а я смотрю по сторонам. В воздухе витает запах чеснока и сала в перемешку с легким ароматом ладана. На круглом пластиковом столе две кружки из-под кофе, грязные и со следами губной помады. Похоже, малайки в особняке прислуживают мерзавцам, которые силой притащили их сюда. Я открываю рот, чтобы позвать Купера и повернуть обратно, как вдруг вижу бегущую по холму Марьям. За ней едва поспевает малыш Акмаль, Она машет мне, и я прячусь в сарае на случай, если поблизости ошивается кто-то из мужчин. «Идем, куб!» Я жестом велю сыну следовать за мной. Он подходит, волоча за собой палку, и садится на один из стульев. Марьям врывается в лачугу, лицо у нее красное и перекошенное. Переведя дух, она сажает Акмаля на пол, после чего хватается за дверную раму. Она явно что-то хочет мне сказать. Не случайно же она неслась сюда, сломя голову. Все нормально? спрашиваю я. Она качает головой и машет в сторону особняка. Они драться, пугать акмаль, много крик. Я нервно сглатываю, голос пропадает. Нетрудно догадаться, что я сейчас услышу. Воображение уже рисует мне жуткую картину. Кто подрался? Марьям делает глубокий вдох и смотрит мне прямо в глаза, но молчит. Джек, спрашиваю я, высоко поднимая руку. Высокий! Она кивает. Увидев, что Купер нас слушает, я прошу сына ненадолго вынести малыша на улицу. Джек в беде. Не знаю, насколько это серьезно, и вряд ли Марьям в состоянии подробно все объяснить. Ладони покрываются потом. Видимо, Чарльз узнал о нашем романе. Из-за чего еще им ссориться? И как я могла усомниться в Джеке? Я вытираю руки о платье. Кто на него кричит? «Уоллес? Чарльз? Твой!» Марьям кивает в мою сторону, имея в виду Чарльза. Он сказать, она мучительно подбирает слова и, наконец, смотрит мне в глаза. «Ты любить, Джек!» Я склоняю голову. «Да чтоб его!» грёбаный лжец!» Все ясно. Чарльз давно прознал о нашем романе. Поэтому и пригласил сюда Джека. Не ради поддержки или помощи, а ради мести. Иначе зачем отнимать у него ключи, кошелек, телефон?» Джек угодил в ловушку, сам того не понимая. Хотя, возможно, он знал, что его ждет, но все равно приехал, чтобы вытащить нас отсюда. Из глаз бусинками катятся две слезинки. Надо бежать к нему и попытаться хоть как-то помочь. Теперь, когда Чарльз открыто заговорил о нашем романе, ставки в этой и без того опасной игре поднялись на новую высоту. — Где они? — спрашиваю я Марьям, которая гладит меня по руке. Она пожимает плечами. «Акмаль». Вбегает Купер, едва удерживая на руках малыша. Тот врывается и сердито кряхтит. Купер опускает его на пол. «Мам, сюда идет какая-то злая тетя!» Мы переглядываемся. Я выхожу на улицу. По холму бежит пожилая горничная. Она направляется прямо к нам. Я хватаю Купера за руку и мчусь прочь. Старуха видит меня, но ей все равно. Поскольку сейчас ей нужна только одна из нас. Марьям. «Никуда не уходи. Велю я Куперу и бегом возвращаюсь к лочуге. Горничная врывается внутрь и раздается вопль. Я ускоряюсь, и внутренности протестуют. Схватив Марьям за волосы, Карга злобно шипит. «Кто тебе разрешил разговаривать с австралийской сучкой?» Я с силой толкаю старуху в спину. Горничная отпускает Марьяму и поворачивается ко мне. «Убери от нее свои грязные руки!» — ору я. И вдруг ловлю от нее оплеуху. Что ж, могло быть хуже, но лицо все равно обжигает боль, а в ухе звенит. Я хватаюсь за щеку. Только бы купер не видел, думаю я. Все хорошо. Все хорошо, это всего лишь боль. Я пришла попросить молока, кричу я. Она ни в чем не виновата. Горничная протягивает руку и внезапно крепко зажимает пальцами мою вторую щеку, отчего я зажмуриваюсь и морщусь от боли. Держись отсюда подальше. Говорит она и, наконец, отпускает меня, тяжело дыша, вся красная от злости и сморщенная, как старый кожаный ремень. Если она выросла такой бессердечной, то как же с ней обращались в детстве? Карга тычет пальцем в сторону холма, приказывая мне уйти. И я удаляюсь под ее сердитые вопли и рыдания несчастной Марьям. Скорее бы упрятать их всех за решетку. Мерзавцам светит пожизненное. Эта мысль придает мне решимости, вселяет уверенность в своих силах. Я посажу Рыжего и Уоллиса, избавлюсь от Чарльза и проучу эту бездушную стерву. Вот с какими мыслями я отправлюсь в путь, закутавшись в них, как в любимое пальто. Вот о чем я буду думать, пока мы плывем над пугающими глубинами. Эти мысли помогут мне пересечь океан. Сто процентов.